Глава третья. Одиннадцатое мая тысяча девятьсот семьдесят первого года Святославль. На следующее утро после зарядки опять забежал к Алироевым. На дворе уже стоял полный таз теплой воды. Вынесли малую на улицу. Мама бросила ей под ноги половичок, и мы приступили к зарядке. Тянули ручки вверх, махали как птички, прыгали как зайчики. Мало еще не очень уверенно на ногах стоит, не то что прыгает, но старалась очень. Поставил ее саму на деревянную подставку от души, перед ней поставил таз с водой и дал ей набрызгаться в волю. Сам обливаться в этот раз не стал, только катил орешку. Мама стояла тут же с полотенцем, пританцовывая от нетерпения. Паша, хватит уже, повторяла она. Ветер холодный. Все, мы готовы, да, крошка? Положил я ребенка маме в руки, она тут же укутала ее полотенцем. Смотри, как ей нравится. После школы сразу побежал в больницу. Славку застал отвернувшимся к стене. Думал, спит. Посмотрел, а он с открытыми глазами лежит, в стену пялится. Привет, тронул я его за плечо. Друг отдёрнулся так, как будто я током бьюсь. Слав, так не годится. Давай-ка выйдем. Я силой поднял Славку с койки и потащил в коридор. Мы вышли в больничный холл. Что ты тут устраиваешь? Тихо зашептал я на него, опасаясь, что кто-то ещё услышит. Будешь так себя вести, точно в дурку попадёшь. Ты думаешь, доктор Юрий Васильевич не догадался, зачем ты сбежал? Всё он прекрасно понял. Просто согласился тебе шанс дать. Кончай, давай сопли распускать. Возьми себя в руки и готовься к экзаменам. Каким образом? Врождебно взглянув на меня, спросил Дорук и показал руки в гипсе. Мы поможем. Для чего ещё нужны, друзья? Будем приходить к тебе по очереди каждый день. Мишка уже был, а ты его послал лесом, нехорошо. Слав, было бы желание справиться с любыми трудностями можно, тем более у тебя есть любимая девушка, которая тоже любит тебя и которой нужна помощь. Тебе есть ради чего бороться. Славка посмотрел на меня так, как будто я у него кошелёк вытащить незаметно пытаюсь, и отвернулся к окну, опустив глаза в подоконник. Да что ж такое? Устал, понятное дело. Травмы не самые простые получил. Да и себя вини по-прежнему. Слав решил я рассказать всё другу. Есть информация, только это строго между нами. Славка безучастно посмотрел на меня и кивнул. Удалось выяснить, почему вы с семьёй в аварию попали и найти виновного. Мужик один люки воровал годами у себя на участке их как стройматериал использовал. Он люк на нашей улице снял, а вы из-за лужи вокруг него ямы не заметили. Твоей вины нет, Славка. В сумерках заметить ту яму почти нереально было. Я ходил, смотрел. Славка, задумавшись, уставился в окно. Внешне никак не было видно, чтобы полученная только что информация хоть как-то повлияла на его состояние. Поэтому я продолжил давить. Его надо было встряхнуть, а то так до настоящей депрессии недалеко, а это черевато. Друг, выбраться из ситуации сможешь только ты сам. Никто о тебя залуша из неё не вытянет. Либо возьмёшь себя в руки, найдёшь силы бороться и начнёшь выбираться потихоньку, а мы поможем всем, что в наших силах, либо продолжишь в стенку глядеть, но только через пару деньков такого времяпровождения тебя на лекарство посадят. Ну чего от психиатрически возьмут из такой записи в карте тебе потом не видать по жизни ни нормальной работы ни много еще чего. Ты меня услышал? Славка не реагировал. Слав, заканчиваю, давай себя жалеть. Хочется не хочется, а занимайся, к экзаменам готовься, понял? Чем Тэми поможешь, если сам закопаешь себя сейчас? Елена, мать ее, кстати, вернулась, нагулялась. Славка ж дернулся и с удивлением посмотрел на меня. О, хоть на что-то отреагировал. Продолжаем. Да-да. Хочет Германа от пеки лишить. Скоро и следом за ней ее новый кабан в дом подтянется. Ему выпишут и что у ее дома будет ждать? Вместо реабилитации и занятий слабопедом, то ее защитит, то ее поддержит. В лицо Славки впервые за весь разговор появилось осмысленное выражение. Он заметно ожил. Видно было, как хочется ему из больницы выйти и как злится на свою нынешнюю беспомощность. Отлично. Прекрасный стимул, чтобы поправляться. Ладно. Твоё дело сейчас за ум браться и выздоравливать, а об ей не волнуйся раньше времени. Ей помощь нужна будет очень, когда начнётся и из больницы выпишут. А сейчас пока за ней сестра моя присмотрит. Сестра? Слабоке изумлённо посмотрел на меня. Она же в Перми, вроде. Она в Брянскую больницу в интернатуру переводится, уже скоро совсем. Так что у нас с тобой теперь там свой человек возлеем мы будет, подмигнул я другу. Славко впервые за весь разговор улыбнулся, пожелал ему скорее выздоравливать и заставил пообещать, что он будет готовиться к экзаменам. Всё, Слав, мне на работу надо, и так опоздал уже. Побежал. Дурака не валяй, выздоравливай. Ты нам нужен. Славка кивнул, и я с чувством исполненного долга вернул друга в палату и понёсся на работу. Отсидев в бухгалтерии час, разобравшись со своими прямыми обязанностями, пошёл в комитетком Самола. По дороге через открытую дверь кабинета заметил взбешённого, кипящего негодованием Ахмада. Он ходил по кабинету, нервно меря его шагами. Что опять случилось? Привет, зашёл я в отдел и вопросительно остановился на него. Привет. притянул он мне руку. Ли выговор вылепили с занесением в личное дело. Представляешь? Из министерства указание пришло. Так, так. За что? За эти кражи металла. Вот те раз. Благодаря тебе всё же обнаружилось. А шансов что? Не заступился? Ему тоже выговор вылепили. С досадой махнул рукой Ахмат. Челябин. Развёл руками я. Ну не расстраивайся. Если разобраться, то ваш шансовым участию в этом деле оценено министерством положительно. Им же надо было как-то отреагировать на случившееся. Не поощрять же вас за то, что хищения на заводе допущены, но и не уволили, не понизили, даже тринадцатой зарплаты не лишили. Так что всё нормально. Министерские красиво выкрутились, и волки сыты, и овцы целы. Ахмад мыкнул, выслушав меня, и сел за свой стол, став заметно спокойнее. Эмоции схлынули, и возмущение несправедливым решением начальства начало уступать место обычному прагматизму и расчётливости. "В любом случае не забывай, что крепостное право отменили сто с лишним лет назад", усмехнулся я. "Здесь не нравится, можешь всегда на другое предприятие пойти работать. С чистого листа. Я в Москву поеду учиться, могу там по спрашивать". Теперь уже Ахмату смяхнулся, ни слова не сказал, но я понял, о чем он подумал. Мол, и кто с тобой со студентом на большом московском заводе разговаривать будет о серьезных вакансиях. Только из вежливости вслух это не сказал, не захотел меня обидеть. Ты не забывай, я рассчитываю и в Москве с обществом знаний продолжить работать. Напомнил я ему. А лектор от знания перед лекцией принимает лично минимум замдиректора, да ещё и по кадрам. Он же отвечает за идеологию и просвещение. А может и сам директор принять? Точно. Нам же бабушка твоих кур из колхоза притаскивала. Вспомнил Ахмат и сразу настроился на серьёзный лад. Так что мне без проблем. Что спросить про работу, что порекомендовать человека на вакансию, сказал я, поговорив с ним ещё несколько минут. пошёл по своим делам. В комитете комсомола, где я была одна, воспользовался ситуацией и завёл разговор про её учёбу. Давно хотел детали обсудить, но всё более важные дела находились. Дорогая, надо подумать, куда тебя переводить учиться в Москву. Ты же второй курс сейчас заканчиваешь, уточнил я. Подруга кивнула. А институт какой? Битум. Брянский институт транспортного машиностроения. Ох, нечего во себе. Как ты туда попала? Сама выбрала, чтобы заочное отделение было, чтобы можно было работать и жить с родителями, а в Брянск только на сессии ездить. И на кого ты там учишься? Удалось наконец выяснить я. Факультет экономики и управления, кафедра философии, истории и социологии, гордо произнесла Галя. Только жены философа мне не хватало. И кем ты будешь? спросил я. социологом. Ну, это ещё куда ни шло. Финансирование в Союзе на исследования было отличное. Если правильно Галию пристроить и если себя проявит, то прекрасные возможности будут и для профессионального роста, и для карьеры. Надо подумать, куда её в Москве пристроить. Может, тоже пусть в МГУ идёт. А что? Уж Сатчан за нас обоих хлопочет. Всё-таки Галия его помощника непосторонний человек. закинул удочку при удобном случае. После работы меня ждал командирский козлик из воинской части, где я с неделю назад лекцию читал. Если честно, опасался, что променяй мою просьбу забудут. Не очень надеялся военных сегодня увидеть. Вы за мной? спросил я водилу, не скрывая удивления и улыбки. Он кивнул головой, и я шустро запрыгнул в машину. По дороге в часть всё думал, как хорошо, что Галя я пораньше домой отпросилась. И мне сегодня провожать ее не надо. Какая-то она была загадочная, когда об этом сообщила. Только собрался ее расспросить, она смекнул у меня и умчалась по делам. Доехали до части, и меня отвезли прямо на полигон, где меня ждал уже знакомый инструктор Лыткин. У этот раз он отнёсся ко мне с большим вниманием и честно признался, что подумал, что я больше не приеду, расколотив плечо в кашу в прошлый раз. Не на того напали товарищ инструктора. Ян ещё ой, как надаем своим неуемным рвеньем и тягой к стрельбе по мишеням. Мы разнимались с ним часа полтора. Он начал учить меня некоторым профессиональным приёмам. Опять синяк на всё плечо от снайперки им, море восторга. Благодарил лыткина от всей души. Он покровительственно обнял меня за плечи и сказал, что сегодня доволен своим учеником. Когда Козлик вернул меня к заводу, уже начало вечереть. Дом обнаружил на столе телеграмму от сестры. Она приезжает в четверг в Брянск. Так. Поезд, вагон, контейнер в Святославолль. Замечательная новость. Почему же у меня вздох досады вырвался? Наверное, устал. Напряжение последних недель сказывается. И поезд какой неудобный. В 4 часа дня мне надо уже быть на вокзале в Брянске. Придётся и в школе, и на работе отпрашиваться. Вернулась бабуля откуда-то и кивнув мне головой вместо приветствия с довольным видом положила перед моим носом связку ключей и тетрадный листок сложенный в четверо. Развернул брянский адрес. Договорилось насчет дома с Кларой Васильевной стало быть. У нее там холодильника нет, сказала бабушка, но она подсказала, что в металлическом ведре можно продукты в колодец опускать. Конечно так, чтобы вода в ведро не заливалась. Говорит, масло сливочное в любую жару в колодце не плывёт. Разберёмся. Значит, что ещё она говорила? Дрова берите те, что в сарае, они уже сухие, а те, что под свесом крыши лежат, ещё подсохнуть должны. Зачем нам дрова, тепло уже. Дом просушить, возможно, потребуется, сколько запертый и недопренный простоял. Это правда. Там небось всё сыреет сейчас. Ладно, не волнуйся, ответил бабушке. Разберемся. Лучше записку мне на четверг напиши в школу. На работе завтра отпрошусь. попросил я. Крутя в руках телеграмму. А что значит контейнер в Святославле? Только вещи все и над отправил в Святославль. Не бросать же их в Перми. У них холодильник новый и вообще много всего накопилось. Не лучше было их Петру отправить в Ужевск? спросила задача на я. Ну, наверное, решила, что ей нужны ей будет, пожала плечами бабушка. Но ну, так отправляла бы сразу в Брянск, зачем сюда-то? Мы же дом продавать будем. А она откуда это знает? Возразила мне бабушка. И про дом, Клара, она не знает. Не бойся думать, что ещё жильё искать придётся. Ладно, пусть делают, что хотят. Всё равно ещё не ясно, насколько Пётр Выжевский завис. Может, пока Инна доучивывается, уже и Петра опять куда-то перебросит. Ближе к часам к 8:00 к нам вломились возбуждённые Герман и Клара Васильевна. "Нет, это чёрт знает что", возмущалась она. "Не обижайся, но по ней тюрма плачет", заявил в сердцах Герман. "Что случилось-то?" спросила бабуля. "Да Ленка детей в ясли не повела сегодня", возмущённо начала объяснять Клара Васильевна. С таким трудом места выбили. А она возмуляется, что мне разорваться, что ли? Не успевает она, видите ли, утром в два разных сада. "Я с ней говорить начал сейчас", заговорил взвинченный Герман. "Так она меня давай из дома гнать. Ты кто такой? Я её детей в детский дом отправить не дал, а теперь кто я такой?" "Я Германа поддержала", перебила его Клара Васильевна. "Ну ладно, двоих не успела. Хоть одного-то можно было отвезти". Так она и меня гнать стала. Возвращайтесь в Брянск, нам с дедом говорит. Не вздумайте ее послушаться. Включился я к разговору жестом приглашая их пройти. Младшего обязательно в ясли водить надо. С ним специалисты там занимаются. Он же совсем другой стал, как в ясли пошел. Так а я о чем? воскликнула Клара Васильевна. Пододвинул ей стул, предлагая сесть. Я понимаю, что вам очень жаль родную дочь, но она взрослый человек, а её дети, ваши внуки, сами за себя постоять пока не могут. Мы о них в первую очередь должны думать, а о себе, любимая Елена, и без нас прекрасно позаботится. Вы сами видите, надо довести дело до конца и лишить её родительских прав. Варвара Васильевна сникла и молчила, онув головой. Не хотелось мне до крайности доводить, тихо проговорила она. Она же мне этого не простит, скажет, я ее предала. А она вас и детей не предала, когда сбежала, возразил я. Худой мир лучше крепкой ссоры. Грустно посмотрела на меня Клара Васильевна. А если я, как ты говоришь, доведу сейчас дело до конца, я ее больше никогда не увижу. Это не факт. Начал был спорить я, но бабушка меня остановила жестом. придвинула свой стул ближе к подруге. Сейчас начнётся сеанс психотерапии, как я понял. Ми стали с Германом мешать, вышли на улицу. Слышал, милиция нашла того, кто люки с колодца в снимал. Закуривая, спросил меня Герман: "В Брянск эту сволочь сразу отправили. Зачем?" Прикинулся я ветешью: "Чтобы и я до него не добрался". Злосплюнул Герман: "Ничего. Я всё равно до него доберусь". Ой, как этого не хватало! Вот не ожидал. Взрослый вроде мужик, а туда же. Герман, ты этим никому не поможешь, ни Эми, ни своей жене, и детям. Пытался образумить его я. Ус его по закону судит, не вмешивайся в это. Твоя семья и так пострадала. По закону его на экспертизу психическую отправили. Справку ему напишут, что больной, полечат и отпустят. Откуда такие сведения? Сразу насторожился я. Откуда надо? Недовольно отрезал Герман и молча протянул мне руку. Вы прощались и он ушел, а у меня мелькнула мысль, что даже хорошо, с одной стороны, что он на Варюгу этого кляптоманиста у переключился, на Славку злиться перестал. Может со временем наладится снова у них взаимоотношения. Главное, чтобы реально не начал что-то против вора сам предпринимать, а то ведь нарывается мужик. А что касается Варюги... То такой расклад меня совсем не устраивает. Надо что-то делать. Какой он, блин, больной. Он хозяйство какое добротное, по уму все сделано. Планировка участка, конечно, странная. Все параллельно, перпендикулярно. Отклонения у него, конечно, есть, но не до такой степени, чтобы не отвечать за свои поступки. И хозяйство благоустроенное, значит, работает где-то. Не все же он воровал что-то и покупать пришлось. Не бойся, на хорошем счету он на работе был. Нет, он не псих. Нельзя ему дать справкой и прикрыться. Общественность надо подключать и прессу, и надо настаивать на выездном показательном процессе, иначе горячие головы Святославля свой суд над ним устроит. Знал щенка и пошел с ним на прогулку. Тут же переключился на матемы. Как же эта Елена напрягает уже. Не человек, а мина замедленного действия, и ведь рванет однажды, если не обезуродить. Хуже всего, что в таких ситуациях страдает обычно не такие вот Елены, а их близкие, которые, не желая никого обижать, терпят до последнего и не предпринимают решительных действий. Многие сами привели к дому Липкиндов. Мальчишки без присмотра играли во дворе. Увидев моего тузика, они выскочили на улицу и стали гонять его, в том числе по проезжей части. Эх, в будущем За один такой инцидент можно было серьезных проблем от опеки огрести. А твой Экл Елена за детьми то смотреть? Увидев Ивана Николаева у колонки, пошел к нему. Собака побежал за мной, а дети за щенком, уходя все дальше от своего дома. Привет, поздоровался я с Иваном, протягивая руку. Слушай, тут Елена вернулась, прослышала откуда-то, что младшему ее инвалидность дали. Уй, а мы тоже пенсии по потере отца. хочет Германа опеки на своими детьми лишить. Ивано шарашенно смотрел на меня. Вернулась как ни в чем не бывало, недоверчиво спросил он. Вот даёт. Ну вот так. Есть еще у нас подозрение, что она захочет ему недееспособной объявить и получить доступ к праву на ее половину дома, в котором они сейчас живут. Сам понимаешь, с какой целью. Иван присвистнул удивленно. Надо бы отладить её, продолжил я. А то дети такими темпами быстро в детском доме окажутся. Клара Васильевна жалеет дочку, боится с ней окончательно рассориться. Какой ситуации лучше, чтобы кто-то со стороны инициативу проявил, так сказать. Я не против помочь. Ну как? Что предлагаешь? Сходил бы ты к ней, припугнул. Вот, например, сейчас дети без присмотра по улице бегают. И в прошлый раз она свинтила троих детей бросила одних на произвол судьбы. Есть же статья за оставление в опасности. Это как раз тот самый случай. Да, в конце концов, воскликнул Иван, оставил своё ведро у колонки, схватил обоих мальчишек за руки и решительно повёл их домой.